Артур Геворгизов. Записки выдающегося двоечника. Педсовет. Однажды учителя пригласили выдающегося двоечника, трижды ученика 4 класса Б, Гаврилову Сережу, выступить на педсовете с докладом «Почему дети не хотят учиться и не делают уроки». В Поднебесной нет ничего, что можно было бы сравнить с пользой от недеяния. «В этом закон небесного дау», — начал Сережа. «Когда будет уничтожена ученость, тогда и не будет печали», — сказал Сережа и глубоко вздохнул. «А физика?» — закричала с места учительница по физике. «Без физики ты бы, Гаврилов, не знал, что Земля круглая». «Какая же она круглая?» — удивился Сережа. «Как какая?» Не выдержала учительница по географии и вынула из сумочки чугунный глобус, который всегда носила с собой как средство самообороны. Вот как глобус. «Ну хорошо!» – усмехнулся Сережа и показал пальцем на океан. «А почему тогда вода не выливается?» «А земля ее притягивает, как магнит!» Снова вскочил раскрасневшийся от волнения учительница по физике. «Магнит не притягивает воду», – сказал Сережа и устало прикрыл глаза. «Я это знал еще в детском саду». «Что же, по-вашему, Сергей Сергеевич?» Вежливо обратился к Сереже, директор школы. «Ученые ошиблись, и все жертвы были напрасны?» «Эррара хуманум эст!» «Ошибаться — человеческое свойство!» «Цицерон!» — сказал Сережа и развел руками. «Я вас понимаю, и, поверьте, мне очень жаль!» «Как-как?» — переспросил учитель по истории. «Повторите еще, я не успел записать. Эррара хуманум кто?» «Эст!» сказал Сережа.